моле зал diвар смотри же почти беззвучно выдохнула звезда я начала уничтожать альмалик это тебе не по силам отозвалась молля угрюмо смотри снова послышался крик и затих теперь блуждающая звезда заставляла вибрировать сами молекулы воздуха производя слышимые для девушки звуки Громкость такой речи была невелика, но в замкнутом атмосферном пузыре, когда она не могла оторвать глаз от двенадцати сверкающих звезд и одного тринадцатого, почти ослепительного аль посреди полнейшего безмолвия космического пространства, звук этот казался ей оглушительным, потому что не было других звуков, способных перекрыть этот, не считая биения сердца девушки, ее дыхание, и слабых, бессмысленных вздохов с Лиита. «Я начинаю», — послышался шепчущий вопль, и, подобно коршуну, падающему на жертву, блуждающая звезда взяла курс на ближайшей планете. Это была небольшая планета, уступающая по размерам Плутону и еще более удаленная от своего светила. Горизонт казался странно округленным, а поверхность была покрыта шарами замерзших газов. С помощью энергии, черпаемой из своих бесконечных резервов, блуждающая звезда владела планетой. Вошла в нее, стала ею. Она снова выросла. Жадная мгновенно... Поглощала она новые атомы, всасывала электроны в свои расширяющиеся матрицы, пила добавочную энергию из ледяного камня. Она протянула в окружающее пространство, исследовательские зонды щупальца, обнаружила крутящуюся вокруг планеты маленькую Луну. А еще дальше металлическую структуру с органическими массами организованного вещества внутри Блуждающая звезда не догадывалась, что это космический корабль. Но ей до этого не было дела. Она сразу же с огромной силой притянула к себе корабль, и он рухнул на лед маленькой планеты, оставив после себя огромную воронку. Со слитом она обошлась более аккуратно, но все же недостаточно ловко. Существо ударилось о шпиль окаменевших гидратов, беззвучно завопила и обмякла и ш... с исчезнувшим полем слита сразу испарилась в пустоту воздушная оболочка молли залдивар лежала открытое убийственному вакууммуранства